Есть очень блестящие и очень приятные таланты, которые вызывают своего рода удивление к тому, кто обладает ими. Но зарабатывать этими талантами деньги признается справедливой или только вследствие предрассудка чем-то вроде общественной проституции. Следовательно, денежная плата тех, кто обладает этими дарованиями, должна быть достаточно для того, чтобы вознаградить их не только за время труды и расходы по выработке таких талантов, но еще и за общественные порицания, поражающие тех, кто обратил их в средства для своего существования. Непомерное вознаграждение, получаемое актерами, певцами, танцовщиками и прочими, объясняется двумя причинами. Редкостью и красотой талантов и общественным неодобрением употреблению, которое из них делается. С первого взгляда кажется нелепым презирать людей, делающих из своих талантов такое употребление, и в то же время вознаграждать их за это с чрезмерной щедростью. Но раз мы делаем первое, мы принуждены делать и второе. Если бы общественное мнение или предрассудок когда-нибудь изменились по отношению к этим профессиям, то денежное вознаграждение за них скоро понизилось бы. К ним обратились бы очень многие, и конкуренция очень скоро сбавила бы цену за этот труд. Хотя эти таланты и не особенно распространены, однако они не так уж редки, как обыкновенно думают. Есть много людей, которые обладают ими в совершенстве, но которые почли бы для себя унизительным извлекать из них денежную выгоду. Но еще больше найдется таких, которые сумели бы приобрести их, если бы из них прилично было извлекать выгоду. Преувеличенное мнение, какое большая часть людей составляет о собственных талантах, Есть старое зло, наблюдавшееся во все времена философами и моралистами. Но нелепая вера людей в свою счастливую звезду замечалась реже, хотя она и составляет еще более общее зло, если только это возможно. Нет такого человека на земле, который бы не был причастен этому греху, если только он здоров и хорошо настроен. Каждый более или менее преувеличивает вероятность выигрыша. Что же касается до возможности потери, то большинство людей представляет ее себе всегда меньше той, какая бывает на самом деле. И, может быть, не найдется ни одного человека, здорового телом и духом, который представлял бы ее себе больше, чем она обыкновенно бывает.